В этой сложной ситуации появление Хабра Стефок воспринял как поистине дар Божий. Значит, Павлик и Яночка где-то рядом. Значит, все правильно, Яночка. При мысли о ней все сомнения отлетели прочь, и он уже знал, что надо делать. Вот и приказал Каролинке, смываемся, быстро. А спрятавшиеся за углом дома с восторгом и недоумением наблюдали сцену нападения огромной овчарки на их противника мне лопнуть. — Такого еще не видел. — Откуда взялась эта собака? — восклицал Павлик. — Все здорово, но давайте сматываться, пока они заняты, — нервничал Рафаэль Кажется, мне это они, Кара и Каролина, — говорила Яночка, пытаясь разглядеть что-то в мечущемся клубке у калитки. — Да, вон Стефик. Молодец, это он организовал. Надо их прихватить. — Свисни. Зютик, как заведенный, истошным голосом звал на помощь. Баранский, стараясь руками прикрыть голову от ударов намордником, орал своим сообщникам, чтобы принесли воды и облили этих бешеных собак. Каролина, оттаскивая овчарку, с плачем уверяла, что ее собака не бешеная. Сообщники куда-то делись, возможно, кинулись за водой и оружием. Павлик громко свистнул. Хабр немедленно кинулся к нему. Кара продолжала упорствовать, не желая так просто оставить врагов. Каролине с большим трудом удалось ее немного оттащить, вцепившись в ошейник. Возможно, овчарка решила, что выполнила свой долг. Оба врага повержены, поэтому вдруг неожиданно легко позволила себя увести. И даже удовлетворенно помахала хвостом, очень довольная собой. Кара с Каролиной и Стефек опять перебежали на другую сторону улицы, туда же примчались своим кружным путем и Яночка с Павликом и Рафалом. Стефек счел нужным взять на себя церемонию знакомства. «Познакомьтесь, это Каролина, — сказал он, — та самая, о которой я вам говорил, а это Кара, та самая свирепая овчарка». Павлик в первую очередь занялся совершенно очаровавшей его свирепой овчаркой, которая, как ни странно, вела себя совсем не свирепо, возможно, просто не обращала внимания на людей, всецело занятая знакомством с хабром. Наглядевшись на овчарку, Павлик перевел глаза на ее хозяйку. И все. Был сражен на месте. Прекрасные черные глаза, в которых еще не просохли недавние слезы, глянули ему прямо в сердце. Собирался ведь ей что-то сказать, но забыл. Все слова вылетели из головы, и он только молча пялился с чрезвычайно глупым выражением лица на небесное создание. Яночка не сразу заметила впечатление, произведенное их новой знакомой на брата. Она занята была тем, что осматривала по очереди собак, чтобы убедиться, они не пострадали в схватке. Вроде бы не пострадали. Теперь можно и приступить к выяснению случившегося. Сначала, брат. Хабр примчался и сообщил, что тебе угрожает опасность. Что у тебя там произошло? С трудом оторвавшись от созерцания новой знакомой, проглотив неизвестно откуда взявшийся ком в горле, Павлик ответил как можно небрежнее. Да ничего особенного. Хотели меня прикончить, потому что я знал слишком много. И ждали только Зютика, послали его за иглами в аптеку. Прекрасные черные глаза в момент просохли от слез, зато засияли огнем удивления и даже где-то восхищения. Павлик пожалел, что его не подвергли страшным пыткам, что ему не пришлось вступить в рукопашную с превосходящими силами противника. Связали его, оглушили. Большое дело. Хоть бы на пол бросили в сыром подвале. Так нет же, кретины, уложили в теплой комнате на мягком диване. Рафал настойчиво добивался разъяснений по поводу схватки у калитки, но Стефак, беспокойно оглядываясь, предложил поскорей удалиться отсюда, пока те не явились с оружием и пока Зютик не увидел его. О своих заслугах он, Стефак, еще успеет поведать. «Парень прав, сматываемся отсюда, по дороге выясним остальное», распорядился Рафал с удивлением и недоверием, поглядывая на эту компанию сопляков, только что провернувших невероятную операцию. Очень непросто было разместить в малолитражке пять человек и двух собак. Но в конце концов удалось затолкать всех. Рядом с водителем на переднем сиденье поместилась Каролина с Карой. Причем Кара всю дорогу пыталась содрать на моргник с помощью ручки переключения скоростей. Троица на заднем сиденье равномерно приняла на себя тяжесть Хабра. И Стефику очень мешало рассказывать о своих подвигах хвост собаки, то и дело, попадавшее ему в рот.